Ничего, Настя, давай шустрей. Какой у тебя там план? Да, колись уже. Киес, камеру поправь. Да, блин. Ненавижу эти конференции. Надеюсь, там действительно что-то разрывное. Я не хочу тратить время на всякую хищницу. Да не парьтесь, поверьте, это бомба. В общем, я предлагаю разыграть похищение. Фига! Похищение? Да, в Да, да, да, смотрите. Короче, моя сестра, помните? Да. Как ее звать? Света. Так вот, я выманю ее на улицу. Там мы ее схватим, запихнем в машину и он её в парк. Можно использовать мешок, типа того, чтобы она не видела меня и куда мы едем. Вас-то она все равно не знает. Не-не-не! Есть идея покруче! запихнем ее в багажник. Да, я такое в кино видел. Серьёзно, Анток? что Да, пожалуйста, пожалуйста. Если ты насчет багажника, вдруг она там задохнется. Да брось, это ж не вакуум. Там полно воздуха. Зато можно не заморачиваться со всякими там пакетами, мешками. И можно увезти ее подальше. Прям за Наручники. Что наручники? Ну используем наручники, чтобы она не выбралась, а потом выпустим из багажника и такие, как обычно. Сюрприз! Просто тихо. Ну, если честно, последние наши пранки стали мы совсем узнанными. Да, а тут адреналин, вообще. Я всегда мечтала почувствовать себя ганстером. <свят> Тикой ночью. <свят> вот это реальное посвящение. Да, да, да. Но я как-то не планировала, ребят, сестру в багажник запихивать. Это еще <свят> с наушниками и прочей фигней. Не знаю. <свят> Ой, нет, значит нет. <свят> это же не наше посвящение, а твое. Да это просто розыгрыш. Чего драматизировать? Да, и мы потом извинимся, посмеемся и все такое. Ну да. В таких моментов начинаешь по-другому относиться к жизни сейчас. Да, и на самом деле офигенный розыгрыш Настя. А сеструху твою мы потом утешим. Перу это нафига. Солнце еще не стершителя, <свят> <свят> Макс. Ну? ну, ладно, ладно, ладно, все, убедили, засраться. Тогда Настю привыкать к традиции. Руки как будто вместе и раз, два, два три, погнали! <сёк> Надеюсь, ты не откатилась в развитии до состояния овоща. Ты, ты, ты, ты больная! Ты просто больная! Прекрати эту херню и пусти меня отсюда! О, Синька! Боюсь, ты не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Чего ты хочешь от меня? О, поговорить! Высказаться! Признаться в Тазином! Выбери то, что тебе больше нравится. Пусти меня Нет, Нет-нет-нет, так не выйдет. Я потратила <связан> очень много сил, чтобы довести тебя до конца. А Макс очень много денег, чтобы я смогла реализовать свой план. <связан> и ты его, Это да! не я! Это челлендж! Потому что этот странный козел чуть все не испортил. Он обещал, он обещал, что всегда будет со мной рядом и что всегда поддержит меня и что в итоге ему стало жалко Фанни! Он был его я была его девушкой! Но ему было насрать. Ему было на меня насрать. Обещал, не обещал. Ты где я? Ты, ты что собираешься со мной сделать? Я? Я собираюсь похоронить тебя заживо, Настенька. Как самое жуткое воспоминание в своей жизни. Ай, <связывая> какая же ты душная. Я же сказала тебе, у меня нет на это ни желания, ни времени. Ты на часы вообще смотрела? Мне к экзамену готовиться я надо. Я очень прошу. Я же тебя никогда ни о чем не просила. <связывая> да, ты только недавно брала у меня сумку, а потом платье. Ты на своих новых друзьях помешалась. тут мои друзья? Да я откуда знаю? Мне кажется, ты стараешься казаться круче, чем ты есть. Ого, то есть я, по-твоему, недостаточно хороша для своих друзей? Я этого не говорила. Ну, возможно, ты сама так думаешь? Только не обижайся. Это не так работает, Светик. Нельзя плюнуть человеку в душу, а потом сказать только не обижайся. Ай, ладно. Сейчас спущусь и отдам тебе кроссовки. Только на пару минут. Хорошо? Да, да, хорошо. Подожди только возле подъезда, если я опоздаю минуты на три, ладно? Господи, ладно. <свят> ладно. То есть, свет, ты затеял это все только из-за того гребанного розыгрыша? Да ты больная, Света, ты больная. Тебя надо было вообще не в санаторий тогда отправить, а в психушку. Так меня туда и отправили, Настя! Не делай вид, что ты не в курсе. Что ты сказала? Дура, не прикидывайся! Сейчас это уже не имеет никакого смысла. А ты помнишь, что после вашей идиотской выходки меня искали еще два дня в этом сраном лесу? Да. А вот я почти ничего не помню. Что-то было весело, Сука! Нет, не было, не было, Свет! Я искала тебя вместе с остальными! Да! Так вот легче мне от этого не стало. Родители отправили меня подлечиться, чтобы я не смущала окружающих своими паническими атаками и истериками. А кому охота хвастаться дочерью психичкой? Но они, они сказали мне, что это был санаторий не свет. Да блин! Я Какая разница, что тебе сказали? Знала ты, не знала ты? Ты ни разу не навестила меня в этом санатории! Ты мне нет, жизнь нет, сломала, тварь! Нет. Моя учеба, мои успехи, мои возможности, мое здоровье! Все пошло к черту! Все пошло к черту! Нет, мы не хотели, мы не хотели! Мы не хотели, как далеко зашло. Мы Да мы даже тебе тачку Да, Тачку! Меня, тебе тачку подарили! Да, да. Да, Мне было так приятно, что Антон и Да. сгорели именно в... Тачка. Подари тачку и скупи вину за все дерьмо, что ты сделал. Ведь только так твои друзья привыкли решать свои проблемы, да? Господи, тогда для чего это все? Ты отомстила? Антон, Макс, Ванни, все мертвые киса, скорее всего, тоже. Что тебе еще нужно? Меня напугать? Хорошо, ты напугала очень, Ну прости меня, Свет. не знал, что Антон увлекается укольчиками в вену. Сука! Зачем? Он все врет! Да, а мы бы знали! И как бы ваш друг тогда крал у вас деньги? Антоха, да ладно, ты че? Пошли вы все, слышите, уроды! Да вам лишь бы дождаться момента, когда кто-то оступится, и вы его сожрете! Я звоню в полицию! Антоха, Антоха, Антоха, стой, не надо, ты чего? Я все вам сказал! Что-то я спошла, 2943 сейчас. Антон! Света, это просто за гранью, слышишь, это кошмар! Максим, ну что? что я? А только только что сгорел в своей машине, а ты еще спрашиваешь, Почти, что я! я? Ну-ка тебя в руки! Это же то, о чем мы с тобой договаривались! Нет! Нет, мы не договаривались об этом! Мы договаривались, что я плачу челлендж, где нас всех напугают до на потери пульса! где ребята столкнутся со страхами и в финале все вспомнят, каково было тебе. И что не так? Ты что, рехнулась? Все не так! Я не подписывался на убийство! Господи, Света, во что ты нас втянула? И к этому убийству мы не имеем никакого отношения, Максим. Это сделал куратор через разве нет? Да, да, на услуги куратора его друзей оплатил я. А ты заказала? Это тебя не смущает? Максим! Я серьезно, Свет. Из-за меня человек погиб. Мой друг. не могу перестать об этом думать. Скажи им, что все отменяется. Я умоляю тебя, пусть к чертовой матери забирают эти деньги. Мне ничего не надо от них. Ты что, не понимаешь? Этих людей не остановить. Если мы скажем, что все отменяется, они нас просто убьют. Свет, нет, этого не может быть. Свет, ты чего? Может. Максим, поверь мне, они убьют нас, а потом исчезнут. Что? Это целая команда из Даркнета. Господи, откуда ты их нашла вообще? Почему ты почему ты мне не сказала, что это какая-то темная срань? Делают то, что запланировано, и исчезнут. Так, как будто их никогда и не было. У Москвы десятки нераскрытых дел по ним. А свои дела не всегда доводят до конца. Все, что нам нужно, это просто дожить до финала. Господи, Свет, что ты натворила, а? Да как же с этим жить-то дальше? Послушай, Пока челлендж продолжается, с нами все будет хорошо. И если мы будем соблюдать правила, если ты и я будем их соблюдать, мы обязательно с тобой выберемся. Но если мы станем помех... Тогда что? Тогда что? Что они убьют нас? Да! А ты меня не слышал? Да, убьют! Эти люди настоящие фанатики. У них своя идея. Челлендж для них это не просто игра или развлечение. Они вкладывают в него целую философию философию об изменении человеческой души на грани жизни и смерти. Их ничто не остановит. Что эта фигня значит? Они считают, что человек способен измениться и осознать себя только тогда, когда его прошлое «я» разрушено до основания. А разрушить его можно, только глядя смерти и страхом в лицо. Это просто дикость какая-то, да, нежел? Я не знаю, не маньяки. Ты отдала деньги маньякам! А если я позвоню в полицию, кто меня остановит? И что ты им скажешь? Я. К моменту, когда приедет полиция, мы уже будем мертвы. Они следят за каждым нашим шагом. И анонимность для них в приоритете. Если ты позвонишь в полицию, все наши тачки взлетят на воздух. Они просто исчезнут в Даркнете, пока не найдут следующих заказчиков. Точнее, пока заказчики сами их не найдут. Мы в этом челлендже не первые и не последние. И все одинаково. Только челленджи разные. Ты обманул меня, Света. Я не знаю, что делать, но… Максим… Но если кто-то снова погибнет, я все остановлю. Я клянусь тебе. Я сделаю все, что в моих силах, но я остановлю это, поняла? Мы же спланировали это вместе. Ты согласился на это ради меня. Да. Почему ты теперь так со мной? Потому что я тоже раньше так думал. Но теперь я понимаю, <звук> что задумала <звук> это ты одна. Мы не сможем это остановить. Разговор окончен. Первый. Ты была первой. Ты была первой, о ком я подумала. Эти придурки Фанни и Макс нацепили на себя какие-то дебильные маски, затолкали меня в тачку, посадили Антона за руль, как самого безотказного. Хоть кто-то, хоть кто-то мог бы вступиться за меня, сказать, что это перебор. Но всем было плевать, так же, как и тебе. Ты же наблюдала за всем, правда? Прежде чем ты взяла в машину. Ты никогда не собирался тебе вредить. Я бы бы сделать тебе больно. Как мило. Ты так великодушно с твоей стороны. Эти уроды запихнули меня в багажник, а ведь было непросто. Я напротивлялась, представляешь? Ты что видела? гордилась на тот момент? На тех, что гости. Нет, все, хватит тебя, я уволяю тебя! А даже если не гордилась, <свят> теперь будешь гордиться, потому что деваться тебе некуда. <свят> что там было дальше? А. М -м -м. Киса со своими наручниками. Она мне и руку не оторвала, прикинь? Я ехала в багажнике, сначала угрожала, потом плакала, потом просила о пощаде, и мне не стыдно, Настенька. Я ведь за тебя просила тоже. Думала, вдруг они и тебя схватили. Ты знаешь, ты знаешь, как неудобно ехать в багажнике? Примерно так же неудобно, как тебе сейчас лежать в ящике. <решит> Все было не так Ну так, но это же это же Жутко было, никто не хотел Ты хотела, я знаю В глубине души ты всегда меня ненавидела Просто не можешь признаться в этом А потом они открыли багажник И я рванула оттуда с последних сил Столкнула с на землю И побежала, побежала Так, как никогда в жизни не бегала. Да, да я знаю, я Вы же решили, что это смешно. Я слышала, как вы смеялись мне в спину. Я бежала так быстро, потому что боялась, что вы устроите сафари со мной в главной роли. Это уже потом вы начали волноваться. вы да, ну пошли тебя искать. И не будет вас, что ты бежишь в лес. Нам даже в голову не пришло. Ты видишь проблемы только в этом, Настя. Но дело не в этом. Я бежала изо всех сил, даже ног не чувствовала. Мне казалось, в какой-то момент будто я лечу. Я врезалась, царапалась, спотыкалась, но я бежала, бежала, бежала, бежала, бежала. И с того момента продолжаю бежать в своей голове и никак, никак не могу остановиться, Настя. Скажите, мы искали тебя, мы, мы не нашли тебя. Разве так сложно простить Света? Мы искали, мы искали тебя. Знаешь, знаешь, что на самом деле разбило мне сердце, когда я бежала. Я сожалела о том, что не помогла тебе. Я не знала где ты. И что с тобой? И мне было так горько от этого. А потом я узнала, что ты все придумала. Ты… Это как будто… Это, это как будто разорвало меня на куски, понимаешь? Я могла бы… Я могла бы простить этих придурков. Но тебя… Я никогда не смогу простить Ты их не простила, а все что Я сказала, могла бы Но есть продолжение Ты ведь пыталась переспать с Максом, верно? Он, он мне нравился Давно Но у нас ничего не вышло А что это меняет? То есть, ты собираешься убить свою сестру из-за какого-то мужика? Серьезно? Ты же лицемерка. Притворялась нашим другом, а сама. Если честно... Это подняло мне самооценку. Когда все закончится, поступлю на актерское. Согласитесь, у меня неплохо получилось, да? С одной стороны, я продолжала жить своей жизнью. Жизнью серой мышки, над которой можно издеваться, которую можно запихнуть в багажник. А с другой, я каждую минуту думала о том, что будет с вами. Я изучала вас. Вы все стали моим особенным проектом. Моей игрой если все равно все проиграют. Да почему? Фанни догадался. Он вообще не знал про психушку, но догадался. Фотка и координаты вели к тому месту, где меня держали. Таблетка была оттуда же. Что еще? Ключик от наручников. Это было для тебя недостаточно очевидно. А Сережка? Когда вы запихнули меня в багажник, я зацепилась ей и разорвала себе мочку уха. Ты не могла не знать об этом. Просто забыла или не обратила внимания, Настя, как всегда. Хорошо, хорошо, я все, я все поняла, я все поняла, ты, ты, ты отомстила, ты меня наказала, ты сделала все, что хотела, но отпусти меня, я тебя прошу, я никому ничего не скажу. А хочешь, хочешь, я уеду? Я уеду куда-нибудь далеко, ты больше никогда меня не увидишь. Ничему ты не учишься. Цель челленджа Настя, не В этом. Но, возможно, это слишком сложно для твоих убогих мозгов. Ты пужик, Ты убила всех своих друзей, которые действительно тебя полюбили! Ты убила своего парня, который тебя поддерживал! Света! Света! Соткнись! Соткнись! Правильно ли я понимаю, что вы хотите отомстить своим обидчикам? Месть — это не наш профиль. Но мы внимательно изучили все, что вы нам прислали. И мы за искупление. Поэтому вы обратились в правильное место. Но насколько далеко вы готовы зайти? Лучше скажите, насколько далеко вы сможете зайти. Нам нравится ваш подход, Света. Мы всегда идем до самого конца. Вы будете наблюдать за мучениями и страданиями ваших так называемых друзей. Mm. А мы выполним свою очередную Шу. миссию. Я поняла. А что с ними будет, если они нарушат правила? Они будут наказаны. Мы сурово пресекаем любое нарушение правил. Каким образом? <свеч> Поверьте, мы наказываем так. Но больше никто не нарушит правил. Никогда. Вас это устраивает. Да. Абсолютно. Есть еще одна проблема. Ваш молодой человек. Он знает о том, что будет происходить? Осведомлен ли он в полной мере? Он думает, что это просто игра. И я хочу, чтобы так и оставалось. Хорошо. Но учтите... Когда начнется челлендж, он станет таким же игроком, как и остальные. И если он попытается помешать нам или нарушит правила, придется наказать и его. Он не помешает. Я обещаю вам. Наше дело предупредить. Натя, ты меня слышишь? К Гватя. Киса, Киса, боже мой, Киса, ты жива? Как я рада тебя слышу, ты себя не представляешь. Я тоже рада тебя слышать, Натя. Киса, Киса, Киса, это все, это, это она все строила, она убийца, ты должна меня найти, Киса, правда, я... я света оказалась, тихо, это тихо, Света, она все... Тихо, она закопала тихо, меня, мне Тихо, тихо, я, тихо, я тихо, понимаю, но все. Я уже здесь, я, я, я, я рядом, я рядом. И, и что? Видишь я... я смогла разгадать, в чем суть челленджа. Это меня изменило, Настя. Я теперь все так ясно вижу, как будто проснулась от долгого, кошмарного и бессмысленного сна. Хорошо, хорошо, я поняла, я поняла. Тогда вытащи меня, я в руки, из. вытащи. Настя, Настя, чего ты не поняла. Мы должны были измениться, понимаешь? Раскаяться в своих ошибках и измениться. Стать лучше. Ну, знаешь, Настя, теперь, когда все эти болезненные раны вскрыты, я чувствую, что стало... Совсем другой, Настя. Ты чё рехнулась? Ты ведь всегда была клёвой, сильной девчонкой. Я так тебе завидовала. твоей Твоя уверенность, Атика упорство. Была Ты... всё в прошлом. Ты так и не поняла, что это была не я. Что? Челлендж – это лучшее, что со мной произошло. Я сделала много ошибок, Настя. Но впервые чувствую себя такой свободной счастливый. Выпусти меня отсюда! Выпусти меня, сука! <свист> и ты, Настенька, ты такая осталась жадный, трусливый, зависливый и злой. <свист> ты же всегда думала, что ты лучше нас, что ты особенная, что этот мир не оценил тебя, а мы всего лишь твои пешки, которые помогут тебе подняться. <свист> ну поднялась бы. И дальше что? Ты думала, что ты самая хитрая, да? Ну и куда тебя эта хитрость привела, Настя? В этот меня ящик? Меня да я бы выпустила! Но если я спасу тебя, я нарушу ход челленджа. Ход самого потрясающего испытания в моей жизни. И в твоей что ты не способна этого осознать. Но я сделала это за тебя. И за всех наших друзей, которые проиграли. Как и ты. А я выиграла! Я выиграла в этом челлендже! И ты представить себе не можешь, как я счастлива, что именно мне выпало честь его закончить. Oh! <laughs>